В основной своей массе офицеры НКВД вели себя как прибередливые, самодовольные, безжалостные бюрократы. Они обращались с заключенными как со скотом, о сочувствии не могло быть и речи, но бывали и исключения, свидетельствующие о том, что даже в этих условиях исконная русская человечность неожиданно прорывалась наружу. Двое бывших заключенных отмечают,